Глава сорок восьмая. Я подъезжаю к дому матери с тремя огромными спальнями, стоящему на берегу озера. Ничего претенциозного в нем нет, но этот сад во многом напоминает мне отцовский. Я обхожу дом, идя на звуки музыки, раздающиеся из наружного динамика. Нахожу маму среди ветвей, соблетевшей листвой. Рядом стоит бокал вина. Над ней склонился т и м о т и Они переговариваются. Он прикладывается поцелуем к ее виску, а потом замечает меня у нее за спиной. Приветствие у него такое же теплое, что и улыбка. Привет, Сесилия. А мы тебя сегодня не ждали. Моя мать скакивает с кресла и с улыбкой поворачивается ко мне. Привет, ребенок. Я как раз думала тебе позвонить. Рада, что ты настроена на разговор. Улыбка матери гаснет, как только она замечает выражение моего лица и конверт, который я вытащила из сумки. Что-то случилось? Тимати стоит, переводя взгляд с матери на меня, пока я иду к ней. Мама снова переводит внимание на письмо, ее лицо бледнеет, и она обращается к Тимати. Милый, оставишь нас ненадолго? Тимати кивает и смотрит на меня. явно прочувствовав обстановку. Останешься на ужин? Я хочу приготовить стейки. Нет, мне нужно вернуться, но спасибо. В воздухе повисает напряженность, хотя ее и так переизбыток. Тимати уходит, а мать тянется за сигаретой, зажигает ее и пристально на меня смотрит. м о ё письмо? Почему мне было безопаснее? Мать выпускает струйку дыма и кутается в свитер. Поднимает бутылку вина, предлагая мне, но я качаю головой. Я здесь не для праздной болтовни. Я поняла. Она с у д о р о ж н о с г л а т ы в а е т Дай мне секунду, чтобы придумать еще больше лжи. Мать опускает взгляд и, поднеся к губам бокал, делает большой глоток. Почему так мне было безопаснее? Твой отец был самым красивым мужчиной, которого я встречала когда-либо в жизни. Правда. Все женщины на заводе мечтали о нем, я в этом уверена, и я была одной из них. Ответь на мой вопрос. Она бросает на меня косой взгляд и говорит резким тоном: Хочешь узнать всю правду или получить быстрый ответ? Как ты могла? Как ты могла убедить меня в том, что он не хотел меня? Как он мог? Потому что так было безопаснее. Думаешь, он тебя любил? Я знаю, что любил и тебя тоже. Он не участвовал в нашей жизни столько лет, относился к тебе как к ничтожеству, ужасно с тобой обращался. Ты называешь это любовью? Я называю это карой. Сядь, Сесилия. Я подхожу к ней и вижу в ее глазах отблеск прошлого. Взглядом она умоляет меня ее выслушать. Я сажусь на один из стульев, между которыми стоит небольшой столик, и беру ее бокал. Ладно, говори. И клянусь Богом, мама, если что-нибудь упустишь, этот разговор будет последним. Я замечаю ее слабую страдальческую улыбку. Ты во многом на него п о х о ж а такие же выразительные и вместе с тем пронизывающие глаза. Но ты не умеешь скрывать свои чувства. У тебя слишком большое сердце, поэтому ты красивая и любящая девушка. Сколько бы боли это тебе не приносило. Мне нравится думать, что в тебе я вижу себя. Я не считаю это благословением. Я совсем на тебя не похожа. О, детка. Ты очень на меня похожа. Любишь слепо и безрассудно, и нет никакой возможности помешать тебе испытать это на собственном опыте. Когда ты была маленькой, я поняла, что ты п е р е н я л а мое сердце, и помешать тебе любить невозможно, ведь ты создана для любви. Невозможно предостеречь тебя от разбитого сердца. Думаешь, я не замечала в тебе изменений? Думаешь, когда я смотрю на тебя, то не вижу, как безвозвратно изменила тебя любовь? Я поведала тебе об этом сердце задолго до того, как ты его отдала. Не приписывай себе родительские заслуги за последние семь лет. Я заслужила эти слова и даже хуже. Но от той судьбы меня спас твой отец. Расскажи. Она тушит сигарету и поворачивается ко мне. Он был ублюдком со сложным характером, прямолинейным, властолюбивым, жадным до денег и почти н е д о с я г а е м ы м Сначала я думала, что просто его развлекаю, и на какое-то время он заставил меня в это поверить. Все его внимание было сфокусировано на создании империи. Что уж там, до да девятнадцатилетней девчонки, которой в будущем светил лишь этот чёртов завод. Я понимала, что поступаю глупо. Понимала, что так любить его безрассудно, Господи, он не раз вынуждал меня сомневаться в своем благоразумии. Однажды все изменилось. Он словно разрешил себе меня любить. Нам прекрасно удавалось скрывать наши отношения. Твоя бабушка находилась в неведении. Это было сложно. На самом деле, пока мы были вместе, я доверилась только одному человеку. к р а с и в о й ф р а н ц у ж е н к е по имени Дельфина. Я едва не роняю бокал, но каким-то чудом мне удается поднести его к губам и сделать большой глоток. Мы сблизились, потому что она чувствовала себя здесь чужой. Дельфина переехала из Франции несколько лет назад, последовала за мужчиной в Америку и вышла за него замуж. Но когда она впервые пришла на работу с синяками... Могу сказать, что ей просто нужно было кому-то довериться. И откровенно говоря, встречаясь с твоим отцом, я тоже так делала. Он был таким скрытым, н что любить его было сложно. Словно мы обе нуждались в дозволении любить наших мужчин и нашли его друг в друге. Как бы неправильно это ни было, но мы обе стали жертвами наших глупых сердец и крепко подружились. Мать с г л а т ы в а е т и достает из пачки очередную сигарету. Она единственная, кто знала. Мама кивает и берет у меня бокал. Той ночью, в ночь пожара, мы с Романом сильно поссорились из-за тебя. Он не хотел ребенка, а я противилась его намерению насильно потащить меня на аборт. О, так он меня не хотел. Какой сюрприз! Не в том смысле, в каком ты думаешь. Это мало связано с его нежеланием становиться отцом. Глупость какая-то, Сесилия. Ты приехала за информацией, той, которую заслуживаешь. Позволь мне рассказать. Ладно. Мы влюбились по уши. Когда ты была зачата, мы были безумно влюблены. Так сильно, что я решила... Решила, что, возможно, он действительно сделает мне предложение, но все произошло слишком быстро, слишком. В одну минуту я была для него развлечением, а в следующую он вынудил меня чувствовать себя его одержимостью. И ничего прекраснее я в жизни своей не чувствовала, кроме того дня, когда врач положил тебя мне на руки. Она стряхивает пепел, а я смотрю на безмятежную озерную гладь. Тогда на заводе было несколько лабораторий с очень четкими и строгими правилами техники безопасности. А я новичок, просто не подумала. Ссора, которая между нами произошла, была ужасной. Той ночью я думала, что твой отец чудовище и поставила под сомнение все доводы моей любви к нему. Я поверить не могла, что он был таким многоликим. Мамины глаза наполняются слезами. И она сглатывает ком в горле. В общем, я отвлеклась, была так расстроена, что не замечала никого и ничего вокруг. Меня мучила мысль, что он бросит меня, если я тебя оставлю. Я так его любила, что даже задумалась над этим, всего на долю секунды. Сесилия, но я размышляла над тем, как поступить, и ненавидела его за это. Я продолжаю молчать, хотя ее слова ранят. Любовь превращает тебя в круглую идиотку, и вины за мной не меньше, чем за любой другой женщиной, ставшей ее рабой. Она делает еще один глоток вина. Так вот, той ночью я работала с другими лаборантами, которые ушли на перерыв, и я просто, просто была не совсем в себе, поэтому, когда напортачила, попыталась уладить все сама. В случае пожара нужно было эвакуироваться и запереть дверь. Это запускает цепочку событий, которые изолируют угрозу. Я следовала протоколу, не понимая, что нахожусь в лаборатории не одна. Поэтому, когда мама поворачивается ко мне, я не видела их. Я решила, что была одна, когда они появились в дверях, раздался взрыв, и я не знала. Когда я поняла, что они в лаборатории, было слишком поздно. Я до сих пор слышу, как они кричат и стучат в дверь за секунду до взрыва. До сих пор слышу панику в их голосах. Все произошло на моих глазах. Я закрываю глаза, представляя, как родители Тобиаса и Доминика умоляют спасти их, а моя мать в панике стоит за дверью. Первым делом я позвонила твоему отцу. Роман был в офисе. Он пришел первым и тут же меня отослал, не разрешив взять на себя вину. Я была почти на третьем месяце. Но это же несчастный случай. Почему ты не могла признаться? Вначале я решила, что он защищает меня инстинктивно, но была и другая причина. Он все уладил, абсолютно все, и отказался делиться со мной своими доводами. Он был решительно настроен. А еще Роман не тот человек, действия которого ты подвергаешь сомнениям. Я несколько месяцев задавалась вопросом, о чем он черт возьми думал. А потом родилась ты. Мама крепко затягивается сигаретой. После похорон, по настоянию Романа, я уволилась с завода. Но увидев в тот день Дельфину рядом с двумя г р о б а м и поняла, что она знает. Она посмотрела на меня так. что я поняла, она знает. Дельфина была в ярости, ее не посвятили в подробности расследования, и она перестала разговаривать со мной, когда я отказалась отвечать на ее вопросы. Я делала вид, что ничего не знаю. Мы с Романом пытались жить дальше, но случившееся стало началом конца. Он поселил меня в квартире подальше от моей матери. Я решила, что теперь нам ничто не мешает быть вместе. но вскоре после этого он постепенно начал от меня отдаляться после той ночи отношения между нами безвозвратно изменились но благодаря тебе мы оставались вместе порой он смотрел на меня на мой живот и я видела что он хотел большего большего для нас порой я снова видела прежних нас но кроме редких визитов Он полностью прекратил наши отношения. Он чувствовал себя виноватым. Я в этом не сомневаюсь. Он принял на себя основной удар. Эта тайна могла погубить все, ради чего он трудился. Но если бы ты призналась, он не хотел рисковать. Я не понимаю почему. Потому что не хотел, чтобы о нас узнали. Так ты была его... маленьким грязным секретом, нет, дорогая, мы с тобой были его величайшим страхом. Я знала, что он бесчувственный человек, знала, что он чистолюбив в отношении своих деловых партнеров, но не знала, что за ним пристально наблюдали остальные. Он нажил врагов среди старых деловых партнеров и не хотел, чтобы кто-то узнал о случившемся. Значит. Вы поругались, потому что ты забеременела. Я хотела тебя, он нет. Я не до конца понимала, почему, пока не прошло три месяца после твоего рождения. Она вздыхает. Той ночью отец впервые пришел тебя навестить. Передать не могу, как было трудно одной недавно родившей женщине, думавшей, что он не хочет иметь с нами ничего общего, и ему все равно. Что ты появилась на свет. Он не отвечал на мои звонки, просьбы приехать, и я искренне ненавидела его за это. Но ты была моим утешением. Ты являла собой все прекрасное, что произошло между мной и твоим отцом до того, как все полетело к чертям. В день, когда тебе исполнилось три месяца, я уснула в кресле качалки в твоей комнате. Мама смотрит в прошлое. словно может видеть его на его. Я проснулась среди ночи и увидела, как Роман стоит и смотрит на твою кроватку. И отрицать увиденное было бессмысленно. В его глазах было столько любви. Эту любовь я прочувствовала в тот день, когда мы впервые друг на друга взглянули. В ту минуту, как он увидел тебя, это была любовь с первого взгляда. Я встала и подошла к нему. И впервые после пожара он позволил мне увидеть его чувства. Тот момент был прекрасен. Я никогда его не забуду. Сесилия, он смотрел на тебя с таким благоговением, с такой отцовской любовью, а потом потянулся руками и резко побледнел. Мама смотрит на меня и делает судорожный глоток. Когда он стащил одеяльце, чтобы взять тебя на руки, в первый раз. В детской кроватке рядом с тобой лежал заряженный револьвер, оставленный там с очевидным намеком. В качестве угрозы, предостережения о возмездии. Она смотрит на озеро, потом снова на меня. Когда я увидела тот пистолет, то потеряла над собой контроль и кинулась осматривать тебя с ног до головы. Ни разу в жизни я не была в таком ужасе. И вот тогда я поняла, что Роман отдалился. Чтобы защитить нас обеих, он не хотел тебя, потому как знал, что ты станешь мишенью. Тогда же я осознала, сколько всего он от меня скрывал. Каким бы осторожным Роман ни был, я сразу поняла, кто ответственен за эту угрозу. Дельфина. Мама кивает. Я убила ее семью своей глупой ошибкой, но мне и в голову не приходило, что она способна на такое. Я решила, что она затаила обиду из-за моей связи с Романом, и поэтому рассказала ему. Он был в ярости. Она еще раз з д ы х а е т чтобы успокоиться. Той ночью он впервые на протяжении нескольких часов держал тебя на руках, а потом посмотрел на меня и заявил, что между нами все кончено, и он не хочет видеть нас рядом с ним. Я поссорилась с ним из-за этого. Но п а м я т у я о лежащем в твоей кроватке пистолете, быстро передумала. В тот вечер мы договорились, что я сделаю тест на установление отцовства по суду и подам заявление на алименты. Роман сказал, что будет выглядеть убедительнее, если по бумагам ты будешь внебрачным ребенком, поскольку о тебе уже прознали. Он был уверен, что самый лучший вариант — преподнести все как можно убедительнее. Он нанял лучшего адвоката, чтобы ему пришлось выделять как можно меньше денег. И ты на это согласилась? К голове моего ребенка представили з а р я ж е н н ы й пистолет. Разумеется, я согласилась. Я позволила ему разбить мне сердце. Позволила ему относиться к нам как к маленькому грязному секрету. Я отпустила его, потому что любить его было опасно. А ему было опасно держать нас рядом, так мы условились. Поэтому ты перевезла нас сюда и никогда больше с ним не разговаривала. Три года я ничего о нем не слышала, ни слова. А каждый разговор после был от тебе и согласованных визитах. Роман поставил целью быть в наших беседах очень жестоким. Он был чрезмерно подозрительным. Отказался даже взглянуть на меня тем летом, когда я впервые тебя привезла. Поэтому в мое первое лето с ним он отправил меня в лагерь. Она кивает. Он нанял людей, которые следили за нами круглые сутки. Мы были под постоянным надзором. Помнишь Джейсона? Я киваю. С ним у матери были самые долгие отношения, которые закончились. Когда я училась в средней школе. Он был одним из них. Мама кивает. Все произошло само по себе. Как удобно. Да. С ним я чувствовала себя в безопасности. Но мои доводы начать отношения были сугубо эгоистичными. Ты хотела отклика. Мама кивает. Его я так и не получила. Она хмурится. Последнее лето, которое ты провела с ним, что-то случилось. Предполагаю очередная угроза. Он что-то пронюхал и отказался снова принимать тебя, пока не заберет к себе. И даже тогда он изобразил это деловой сделкой. Поэтому он связался со мной через электронную почту. Мама кивает. Документальное свидетельство для н а б л ю д а ю щ е г о Почему? Почему ты мне не рассказывала? Потому что я защищала тебя. Почему вернулась к нему спустя столько лет? Потому что любила его девятнадцать лет, тосковала по нему девятнадцать лет, девятнадцать лет расплачивалась за свою ошибку, и мне просто нужно было узнать. Я должна была знать, жалеет ли он, испытывал ли он ко мне те же чувства. Когда я приехала, он жестоко отверг меня. Но через несколько месяцев на твоем выпускном я заметила, какие он бросает взгляды в мою сторону. Рядом со мной сидел Тимати, держа меня за руку. Но Роман смотрел так, что я поняла: я не единственная скрывала свои чувства. Они еще были между нами, как и мужчина, в которого я влюбилась. И я знала, просто знала, женщина чует такие моменты. И когда он посмотрел на меня так, это было хуже, чем не знать о них вовсе. Они уничтожили меня, но большего дать он не мог. Только те несколько секунд на переполненном стадионе. Господи, мам! Я думала о том его взгляде каждый день. До сих пор думаю о романе каждый божий день. Был ли он хорошим человеком? Нет. Но он мужчина, которого я буду любить до самой смерти. И ты думаешь, это справедливо по отношению к т и м о т и Это нечестно по отношению к любому мужчине. И порой вина сжирает меня за живо. Но как бы ты поступила на моем месте? Тимати потерял свою первую жену, и я знаю, что иногда он чувствует ту же вину, что и я. Не все получают то, на что надеялись. Он не в обиде на меня, как и я на него. Мы с этим смирились, и мы счастливы. Мама поворачивается ко мне. Мы счастливы. Мы довольствуемся тем, что имеем. Довольство – это не любовь. Так мы ее себе представляем. с о м н е в а ю с ь что Роман сделал бы меня счастливой? На самом деле я знаю. что у него бы это не вышло, но это не делает м о и к нему чувств а менее сильными. Это так, Сесилия. Роман любил тебя, правда любил, но любить его было трудно, как и ему быть любимым. Невозможно. И уничтожила нас не только моя ошибка, он тоже ошибся. Ему было необходимо владеть частью мира. Его подстегивала неутолимая сила из-за своих амбиций. Он нажил себе врагов, лишился семьи, и целого богатства не хватило ему для защиты от тех прегрешений, что он уже совершил. Не повторяй ее ошибок. Я ставлю бокал и поднимаюсь. Ты права, мама. Мне досталось твое сердце. И не л ь с т и себе, потому что это ч ё р т о в о проклятие. Я знаю. Она замечает мою позу и взмаливается. Не уходи, Сесилия, пожалуйста. Не уезжай вот так. Я смотрю на нее и качаю головой. Ты врала мне всю жизнь. Если бы я рассказала тебе раньше, ты бы испытала отвержение на собственном опыте. Он любил тебя единственным возможным способом издалека. Это ничего не исправит. Я ужасно с ним обращалась. Ты не могла признаться, даже когда он умирал. Он не хотел, чтобы ты приезжала. Потрясённая, я смотрю на неё. А ты приехала, да? Я сидела подле него и поцеловала в губы, когда он скончался. Господи, мам! Он не хотел, чтобы ты приезжала и чувствовала вину. Ты этого не заслуживала. Он не хотел прощения. Отца в твоей жизни не было. Он предпочел нам свое королевство. Он не умел выражать чувства и показывать эмоции. Желаемого примирения ты бы не получила. Могла бы предоставить этот выбор мне. У тебя был выбор. Ты познакомилась с мужчиной, которым он был. Таков роман. Позволь внести ясность. Признания на смертном одре не было. Это не в его духе. Я вспоминаю, как он остановил меня возле лестницы, взглядом умоляя увидеть его настоящего сквозь совершенные им ошибки. Но в том конференцзале я тоже умоляла его и получила лишь взгляд. Дом, который он построил, хриплым голосом продолжает она, стал нашей общей мечтой. Когда мы были на седьмом небе от счастья, каждая деталь, вплоть до сада, который предназначался для меня, он наказал себя, построив жалкий памятник тому, что могло у нас быть. Я разъяренно вытираю слезы, Сесилия. Мне понадобилось двадцать шесть лет, чтобы простить себя, и я проведу всю оставшуюся жизнь, любя только одного мужчину. Не пойми меня превратно. Я люблю Тимати очень. Он добр к о мне, а я отдала ему все, что у меня осталось. Но твой отец был любовью всей моей жизни. И неважно, заслуживал он того или нет. Выбора у нас действительно нет. Скрывая свои тайны, ты хоть представляешь, как дорого мне это обошлось? Тебя это вообще волнует? Конечно, нет. Ты упивалась собственным горем, когда я нуждалась в тебе сильнее всего. Ты была эгоисткой, он был эгоистом. Мама тянется и берет меня за руку, пока я прожигаю ее взглядом. Волнует, Сесилия, я люблю тебя сердцем и душой. Я поступила так, считая, что тебе будет лучше. Мы оба так считали. Ты тоже любовь всей моей жизни. И прости, что была эгоисткой. Прости, что заболела. Надеюсь, однажды ты меня простишь, простишь нас обоих. Я должна ехать. Я убираю руку, и мама кивает. Ее глаза блестят от слез. Пожалуйста, не поступай как он. Пожалуйста, Сесилия, не отдаляйся. Я не могу потерять и тебя. Не только ты расплачиваешься. Как ты не понимаешь? Она удивленно смотрит, а я качаю головой в ответ на ее полнейшее невежество. Я дорого заплатила за твою ложь, за его ошибки, и до сих пор расплачиваюсь. О чем ты? Решение дается легко. У всех нас есть секреты, мама. Развернувшись, иду к своей машине. Хлопнув дверью, замечаю, как она смотрит на меня, стоя возле дома, и выезжаю на дорогу.